Глава третья. Пока Казетта и Туссен спят. С добытым таким способом письмом Мариуса к Казетте, Жан Вальжан вернулся в свою квартиру. Он поднялся ощупью по лестнице, довольный потемками, как сова, захватившая свою добычу, осторожно отворил и также осторожно снова затворил за собой двери, прислушивался к царившей в квартире тишине и, убедившись, что Казетта и Туссен, судя по этой тишине, уже спят, дрожащими руками стал обмакивать в бутылку с фосфорическим составом одну за другой несколько спичек, пока, наконец, одна из них не вспыхнула. Спички не загорались сразу потому, что у старика дрожали руки от сделанного им поступка, походившего на воровство. Когда свеча была зажжена, он облокотился на стол и стал читать записку. Впрочем, когда человек сильно возбужден перспективой того, что готовится прочесть, то он, собственно, не читает, а скорее с жадностью набрасывается на бумагу, тискает ее, как жертву, мнет, вонзает в нее когти своего гнева или своей радости, сначала пробегает конец написанного, а потом уж перескакивает к началу. Внимание его в эти минуты отличается лихорадочной непоследовательностью, останавливаясь лишь на некоторых словах и схватывая только общий смысл написанного. Оно часто прицепляется к чему-нибудь одному и пренебрегает остальным. Так и Жан Вальжан, В записке Мариуса к Казетти он прежде всего ухватился за следующие слова. «Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет возле тебя». Слова эти произвели на него впечатление умопомрачительной радости. Несколько мгновений он казался точно подавленным внезапным переворотом, свершившимся внутри его. Он смотрел на записку Мариуса с изумлением и вместе с тем с каким-то упоением. Глаза его точно видели восхитительное зрелище, смерть ненавистного существа. Он внутренне испустил дикий крик радости. Итак, все кончено. Развязка явилась скорее, чем он дерзал надеяться. Существо, служившее помеха его счастью, исчезло, удалилось с его горизонта само собой, добровольно. Без всякого содействия с его же анавальжана стороны, без его вины этот... «Человек умирал, быть может, уже умер». Несмотря на свое страшное волнение, старик задумался и пришел к выводу, что Мариус должен быть еще жив. Письмо, очевидно, было написано с расчетом, что Казетта прочтет его только утром. Со времени тех двух залпов, которые прогремели между одиннадцатью часами и полуночью, со стороны баррикады все было тихо. а все вероятности, вторая атака произойдет только на рассвете. Впрочем, рассуждал далее Жан Вальжан, раз этот человек вмешался в такое дело, то, захваченный горнилом войны, он все равно должен погибнуть. Старик почувствовал себя так, точно с его плеч свалилась давившая на него гора. Теперь он опять останется один с Казеттой. Соперник устранен, и у него с Казеттой все пойдет по-старому. Стоит ему только оставить эту записку у себя, и Казетта никогда не узнает, что сделалось с этим человеком. Нужно предоставить события самим себе. Этот человек уже не может ускользнуть от своей судьбы. Если он еще не умер, то во всяком случае уже на пороге смерти. Какое счастье! Однако, сказав себе все это, Жан Вальжан снова задумался. Немного погодя, он вторично вышел из своей квартиры, спустился вниз и разбудил привратника. Потом снова поднялся наверх к себе и через некоторое время вышел на улицу вооруженный в мундире национального гвардейца. Привратник по его просьбе без особенного затруднения достал ему у соседей все, чего не хватало для полной экипировки. При нем было заряженное ружье и полный патронтаж. Выйдя из своей улицы, он направился к рынку.